Меган Бренди. Соблазнительные изгибы. Читает Егор Сазыкин и Карина Пестова. Тому, кто смотрит в зеркало и видит только то, что говорят другие. Пусть туман рассеется и откроется то, на что вы всегда надеялись, но сомневались. Помни, мой друг. Тебя более чем достаточно. Сюжет. Знаете, в университетах всегда есть один парень, которым все хотят стать. Так вот, это я, главная звезда бейсбола, номер один, большой человек в кампусе. Некоторые говорят, что мои регалии — это весомые победы. Но моя новая наставница с этим не согласна. Мой титул для нее ничего не значит, мой статус для нее пустой звук. О чем я сейчас думаю? Как придурок зациклился на этой малышке. Ей было велено поставить наши занятия в приоритет, бросить все, когда она понадобится и прийти ко мне. Она так и делает. Но я больше не хочу красть ее время. Я хочу заслужить его. Если кто и может это сделать, так это я. Тобиас Крус, король кервбола. Я никогда не проигрываю ни в игре, ни девчонке. Но я не знал, что у нее тоже есть секрет. И это самая грязная подача.